Глава двадцать восьмая Выражение морщинистого лица арбитра Сарт недвусмысленно говорило. «Лучше б у вас было что-то стоящее». «Хорошо, дитя», — сказала она Жасмель, стоящий рядом с декором в зале совета. «Какое другое объяснение ты можешь дать исчезновению своего отца, кроме чьих-то злонамеренных действий?» Жасмель мгновение помолчала. «Я бы с радостью рассказала вам, арбитр, но...» Сарт уже не выглядела такой невозмутимой, как прежде. «Да, но, в общем, ученый Халт рассказал бы об этом лучше меня». «Ученый Халт!» — воскликнула Сарт. «Вы предлагаете обвиняемому самому говорить за себя!» Она недоуменно покачала головой. «Нет!» — быстро сказала Жасмель, сообразив, что Сарт может сейчас отвергнуть нелепую идею. Нет ничего такого. Просто он мог бы разъяснить некоторые детали технического характера, касающиеся квантовой физики и... Квантовой физики? Какое отношение к данному делу может иметь квантовая физика? По сути, самое прямое. И ученый Халт мог бы предоставить данную информацию более красноречиво. Она заметила, что Сарт хмурится и более сжата, чем я. «Не может ли кто-нибудь другой предоставить эту информацию?» — спросила Сарт. «Нет, арбитр», — ответила Жасмель. «То есть в ЭфСе есть женская группа, занятая подобными проблемами?» «В Эвсе!» — громыхнула Сарт, как будто речь шла об обратной стороне Луны. Она снова покачала головой. «Ладно, ученый, Халт!» Приказываю вам быть кратким. Адекор не был уверен, положено ли было ему встать, но сидеть на табурете он уже устал, так что поднялся на ноги. Спасибо, арбитр, сказал он. Я... Э, я признателен за разрешение говорить, а не только отвечать на вопросы. Не дайте мне пожалеть о своей снисходительности, ответила Ассарт. Давайте, начинайте. «Да, конечно». Проект, над которым работали Понтер, Бодда и я, касался квантовых вычислений. Квантовый компьютер, согласно одной из интерпретаций, делает следующее. Он контактирует с бесчисленными параллельными вселенными, в которых существует идентичный ему квантовый компьютер. И эти квантовые компьютеры одновременно решают различные части сложной математической задачи. Объединяя их вычислительные мощности – мы получаем решение задачи очень быстро. — Уверена, что это весьма интересно, — сказала Сарт. — Но где связь с предполагаемой смертью Понтера? — У меня есть основания полагать, достойный арбитр, что во время нашего последнего эксперимента мог возникнуть в некотором роде макроскопический проход в одну из этих вселенных, через который прошел Понтер. Так что... Доклар Балбай презрительно фыркнула. Ее примеру последовали многие из зрителей. Сарт снова недоверчиво качала головой. «Вы ждете, что я поверю? Будто ученый Боддет провалился в иную вселенную!» Теперь, когда арбитр высказала свое отношение к предположенной версии, зрители сочли, что можно больше не сдерживать своих чувств. Из разных мест зала послышался нескрываемый смех. Адекор ощутил, как учащается его пульс, а пальцы сжимаются в кулаки. Он знал, что это последнее, что ему сейчас было нужно. Он ничего не мог поделать с тахикардией, но постепенно сумел заставить пальцы разжаться. — Арбитр! — сказал он самым почтительным голосом, на какой был способен. — Существование параллельных вселенных лежит в основе многих современных теорий, квантовой физики и... «Тишина!» — гаркнула Сарт. Ее низкий голос заметался между стенами зала, и некоторые зрители ахнули от неожиданности. «Ученый Халт! За все сотни месяцев моей работы арбитром я никогда не слышала настолько слабой отговорки. Вы считаете, что те, кто не посещал вашу хваленную Академию наук, невежды, которым можно запудрить мозги непонятными словами?» «Достойный арбитр, я...» Замолчите, сказала Сарт. Просто замолчите и сядьте. Адекор глубоко вдохнул и задержал дыхание, так как его учили тогда, 250 месяцев назад, когда он лечился после нападения на Понтера. Он медленно выпустил в воздух, представляя себе, что вместе с ним из него вытекает ярость. "Я сказала сядьте!" рыкнула Сарт. Адекор подчинился. Жасмель Кэт, обратила арбитр свой пылающий взор на дочь Понтера. Да, арбитр, ответила Жасмель. Сарт тоже сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. Дитя, сказала она уже более спокойным тоном, я знаю, что недавно от Ликимии умерла твоя мать. Я могу лишь вообразить, «Насколько несправедливым это казалось тебе и маленькой Мегамек?» Она улыбнулась сестре Жасмель, и на ее лице прибавилось морщин. «Теперь, возможно, и ваш отец тоже мертв. И снова то была не та неизбежная смерть, что ждет в конце пути каждого из нас, но смерть, наступившая неожиданно, без предупреждения, в цветущем возрасте». Я могу понять, почему тебе так не хочется смириться с этим, что ты готова поверить любой чепухе. — Это не так, арбитр. — Не так? — Ты в отчаянии ищешь что-то, за что можно держаться, последнюю призрачную надежду. Разве не так? — Я... я так не думаю. Сарт кивнула. — Потребуется время, чтобы принять то, что случилось с твоим отцом. Я знаю это. Она оглядела зал, и ее взгляд остановился на декоре. «Хорошо», — сказала она. Потом сделала паузу, видимо, размышляя. «Хорошо», — повторила она. «Я готова вынести решение. Я считаю, что будет справедливым и приемлемым признать, что у нас имеется дело об убийстве, основанное на косвенных уликах» и посему приказываю вынести его на рассмотрение коллегии трех арбитров, если только обвинитель не откажется от продолжения дела». Теперь она смотрела на Балбай. «Вы желаете продолжить преследование обвиняемого от имени своей подопечной, малолетней Макбек? Балбай кивнула. «Да». У Адыкура да упало сердце. «Очень хорошо». Сказала Сарт, заглядывая в свой планшет. Трибунал будет созван в этом же зале через пять дней. 148, 19, 03. -го. Вы, ученый Халт, остаетесь до этого времени под судебным надзором. Вам понятно? Да, арбитр. Но если бы я мог спуститься в никаких, но! оборвала его Сарт. И еще одна вещь. Ученый Халт, я буду председательствовать на вашем процессе, и я буду инструктировать двух других арбитров. То, что от вашего имени говорит дочь Понтера Бодута, это удачный ход. Он добавил делу драматизма, но во второй раз такого эффекта вы не добьетесь. Поэтому искренне советую вам найти кого-то более подходящего, чтобы говорить за вас на трибунале.